«Как можно было не распознать провокацию? Ты инквизитор или лавочник?» Томас молчал, отстранившись. Дворец инквизиции Ридны оживал, несмотря на поздний час. Все чаще скрижетали двери, звонили телефоны, звучали приглушенные голоса. Да погибнет скверна «Это провокация Руфуса!» Мартин хотел бы метаться по кабинету, как язык внутри звонящего колокола, и только диким усилием заставлял себя оставаться на месте. «Она оглушила нас и чуть не убила», — сказал Томас, глядя вниз. «Да, потому что вы пытались надеть на нее колодки, а этого делать нельзя». Томас оторвал взгляд от столешницы и посмотрел Мартину в глаза. «Чего еще делать нельзя? Фиксировать действующих ведьм нельзя? Останавливать инициацию?» Запрещено? Такие у нас новые правила. Патрон. Два года назад Томас был первым, кто поддержал Мартина-водницы. Они работали вместе и бывали в разных переделках, и прикрывали друг другу спины. По просьбе Мартина Томас бросил курортную провинцию, отказался от серьезной должности и явился в Ридну, потому что ценил Мартина и доверял ему полностью до сегодняшнего вечера. «Мы вернемся к этому разговору», — сказал Мартин с тяжелым сердцем. «Сейчас надо взять Лару Заяц. Я сам пойду и возьму ее, если мои коллеги не в состоянии выследить подростка. Я приведу ее сюда, в этот кабинет, и она расскажет много интересного». Горы стояли вокруг, разливая туман. приглушая любой свет, кроме звездного, и любой звук, кроме голоса Эгле. «Я не стану тебя удерживать». Мир, минуту назад разваливавшийся на осколки, теперь собирался и складывался заново, легко и естественно. Фрагменты разбитой чаши тянутся один к другому, каждый повторяет очертания каждого. Что может быть проще, чем вернуть вещи целостность, и вернуть гармонию этому миру. Я докажу вам всем прямо сейчас. Я переступлю через малодушие. Я возьму на себя ответственность. Я наконец-то сделаю то, что давно обязана была сделать — покончить с вечным противостоянием человечества и ведьм. А уж как вы после этого будете делить кресло в Совете, не моя забота. Башня-небоскреб тонула в облаке, зацепившемся за острие. Улицы внизу едва мерцали, зато звезды над головой разгорались все ярче. Лара Заяц стояла напротив, у ограждения крыши. В своем клетчатом пальто с оборванными пуговицами, с растрепавшимися по плечам волосами, с тонкими коленками под гармошкой детских колготок — Она казалась очень хрупкой и очень легкой, невесомой. Тяжелые мокрые ботинки представлялись якорями, не дающими девчонке оторваться от крыши и взлететь. У Эгле спазмом сдавило горло от жалости и от надежды. Горы ждали и молча требовали. Эгле не знала, что сделает в следующую секунду Не было ни инструкций, ни планов. Ее ввел инстинкт, дремучий, как леса на склонах. Она опустилась на одно колено и прижала ладони к покрытию вертолетной площадки. Что это? Битум? Асфальт? В провинции ридна глубокие корни. У сосен, у горных хребтов и у небоскребов, как видим. Да и город пронизан корнями, «Надо только увидеть, почуять, почувствовать». «Музыка», — запнувшись, пробормотала девчонка. «Ты слышишь?» Черное покрытие дрогнуло под ладонями эгле, зашевелилось, зарябило, как поверхность пруда во время землетрясения. Из-под битума, как из глубины гор, поднялась рельефная спираль, будто известковый отпечаток огромной раковины. Только что не было, и вот она, уже здесь. Высоко над городом Ридной пели тонкие, нежные голоса. Мартин второй раз в жизни нарушил собственное железное правило не патрулировать в одиночку. Он знал цену самонадеянности, но сегодня у него не было выбора. Туман, пришедший с гор, Укрывал город причудливо и непредсказуемо. Арками, тоннелями, залеплял фасады, оставляя чистой середину улицы, пробивал колодцы в небо, С серыми столбами бродил среди пешеходов. «Позвони мне», — молча просил Мартин, — «дозвонись. Неужели ты думаешь, что я поверил? Нет, конечно, тебя подставили, и я это докажу, только позвони мне». неинициированные ведьмы попадались на улицы часто, слишком часто, и были в основном очень молоды, студентки, школьницы. В Ридне ведьм рождается больше, чем в любой другой провинции, но потом они стараются отсюда сбежать, как когда-то и в Галис, как потом Эгле Север. Дозвонись, «Да мысленно умолял он, не выпуская из рук телефона. Глухарки заранее вынимали свои учетные карточки, смотрели со страхом. Было чего пугаться. В оперативном модусе, готовый выслеживать и хватать, он выглядел прискверно. Куда могла забиться Лара Заяц? Она ведь так и не прошла обряд. Она не сможет ни укрыться от инквизитора, ни сбежать, раз уж Мартин взялся за дело всерьез. Протянулся след. тонкий, как ниточка. Мартин пошел по следу, готовый, что в любой момент ниточка оборвется, но нет. Он заметил пластиковый блеск на краю ливневой решетки, наклонился и подобрал разбитый телефон Эгле. Телефоны не умеют летать. А ведьмы? Мартин поднял голову. Туман на секунду разошелся, будто напоказ, открывая небо в рваных облаках и красные огоньки на верхушке небоскреба. Высоко. По крайней мере, понятно, почему она не позвонила ему сразу же и почему не отвечала на звонки. Она была там, наверху. Теперь исчезла. Но Игле жива. Мартин запрещал себе сомневаться. Она жива. Она в своем рассудке. Иначе не может быть. Она в шоке. Ей нужна помощь, она обязательно дозвонится. Из телефонной будки, из полицейского участка. Ей нужен Мартин не меньше, чем она сейчас нужна ему. Она отыщет способ. Туман сомкнулся, пряча верхние этажи. Мартин пошел дальше. Если Эгле не позвонила сразу, может быть, она тоже выслеживает Лару Заяц? Показания девчонки на вес золота, и Лара соврать не сможет. Хоть бы Мартину удержаться и не отомстить ей на допросе. Лучше пусть допрашивает кто-то другой. Он шел, лавируя в тумане, следуя интуиции, протянувшей для него шлейф. Еще квартал. И еще. Деловой центр города. Здание щепки. Огни. Безликий район, выросший в последние лет двадцать. Многоэтажная башня впереди, иголка, острием утопающая в тумане. И будто взрыв наверху, поток, забивающий дыхание. Диктофон лежал посреди стола в гостиной, на темной гладкой столешнице. Ивга взяла его в руки, почувствовала шероховатую кнопку подушечкой указательного пальца. Зеленый огонек погас. Клавдий за ее спиной молчал. Но, по крайней мере, он больше не был безучастным. «Даже новорожденного гусенка невозможно засунуть обратно в яичную скорлупу», шепотом сказала Ивга, не говоря уже о человеческом младенце, которого не вернуть в утробу. «Мир изменился. Ты или признаешь это, или случится катастрофа». «Ивга...» Сказал он не своим обычным, а очень старым и больным голосом. — Я больше не могу. Все, я устал. Избавь меня от этических тупиков накануне смерти. Договаривайся с Мартином, если хочешь. Через пару дней он станет великим инквизитором. — Что? Евга обернулась. Клавдий стоял у подножья лестницы, тяжело опираясь на поручень. «Да, договаривайся с ним. Пусть он меняет мир ценой твоей жизни и свободы. И ценой жизни Эгле. Я свой выбор сделал. Я...» Он замолчал и тяжело задышал. Ивга похолодела. «Сердце...» «Что-то случилось», — сказал он глухо. «Там, у них...» Лара Заяц стояла в центре вертолетной площадки, будто на вершине огромного смерча. Эгле видела ее, не глазами. Витки спирали уходили из-под тяжелых мокрых ботинок, вниз, как узкая дорога серпантин, и по этой горной дороге брели тени, женщины и девочки, сотни, а может, миллионы. Они терялись в тумане. Сливались и расходились, их невозможно было сосчитать. Эгле впервые наблюдала инициацию со стороны. Это было как отражение в мутном стекле. Она не слышала голосов, задававших вопросы, не слышала ответа в лары, только видела, как шевелятся ее обветренные губы. Эгле окончательно потеряла счет времени. Но девочка дошла до центра. Туман развеялся, и музыка, достигнув крещенда, умолкла. Лара стояла в центре лабиринта ракушки на вершине небоскреба, и ее лицо менялось, как небо в очень ветреный день. Уходило напряжение, таяла озлобленность, исчезал страх. Наконец, лицо девочки сделалось умиротворенным и радостным, будто освещенным изнутри. «Привет», — сказала Эгле шепотом. «Добро пожаловать». Мартин ворвался в холл офисного здания, чуть не снеся с ног охранника. «Верховная инквизиция Ридны!» Все его сотрудники или сотрудники Руфуса, все, кто был способен чуять ведьму, стекались сейчас в центр, к небоскребу щепки. Тяжелый дух инициации — растекался над городом, как чернейший ядовитый смог. Лифтовая шахта лепилась к стене снаружи, пол был прозрачным, стеклянным, и когда коробка лифта взмыла над городом, Мартин воочию увидел, как уходит земля из-под ног. Видение смерча пропало. Под тяжелыми ботинками девчонки снова была вертолетная площадка с рельефным отпечатком огромной ракушки. Эгле протянула ей руку. «Сейчас они сбегутся. Уже сбегаются. Мы их вместе встретим, да?» Девчонка молчала. «Не бойся. Все хорошо. Я сама. Я зря боялась. Наступает новое время, Лара. Никого больше не запрут в колодке. Никто не будет бояться осознавать себя ведьмой. Это не я придумала. Это заслуга одной замечательной женщины, тоже ведьмы». Она отыскала чистый обряд. Она меня научила. Мы?» Эгле запнулась, вспоминая текст Ивги, свидетели величайшего перелома в истории. Обряд инициации перестанет быть приговором и не останется места насилию и страху, понимаешь? «Насилию и страху», — повторила девочка еле слышно. «Да, потом они не будут никого больше ловить, брать на учет, хватать, пытать». Девчонка улыбнулась. Это была саркастическая, желчная усмешка. Эгле осеклась. «Лара?» «Они всегда будут хватать и пытать», — глухо сказала девчонка. «Им все равно, за что». «Нет», — Эгле растерялась. «Если действующие ведьмы никого не будут убивать, всегда будут пытать», — повторила девчонка и ухмыльнулась шире. «И тебя тоже. Думаешь, ты особенная?» Умаслила их, втерлась в доверие? «Нет, ты инквизиторская подстилка. А я не такая, как ты». Эгле шагнула к ней и будто натолкнулась на стену. Лара смотрела на нее веселыми злыми глазами. «Я такая, как я, и пусть они плачут теперь». Лифтовая шахта со стеклянным полом дернулась и замедлила ход. Сама собой разъехалась автоматическая дверь, и пол накренился. Тяжелый лифт подпрыгнул и затанцевал, как игрушка на резинке. Мартин вцепился в единственный поручень. Тот отклеился от стены под его руками, словно накладной ус под руками начинающего гримера. Мартина вытряхнула из лифта на высоте 50-го этажа, как жука из спичечной коробки. Но, в отличие от жука, Мартин не умел летать. Совсем рядом, на крыше, над головой, заливался веселым смехом молодой женский голос. Мартин и раньше слышал подобный хохот. В кошмарах. Он повис, цепляясь за дно кабины одной рукой, раскачиваясь вместе с лифтом, болтая ногами, будто пытаясь бежать по воздуху. Слепую начертил в воздухе знак. Над небоскребом вспыхнула, как цветок фейерверка, кособокая, очень яркая звезда, на секунду превратившая ночь в день, и смех оборвался. Там, на крыше, боролись две ведьмы. Одна из них — Эгле, и ей было плохо, а вторую Мартин не мог на расстоянии прочитать. Звезда погасла. Та, вторая ведьма, была не столько оглушена, сколько раздосадована. Свет-знак на время ослепил ее, но не обжег. Она больше не хохотала. Взвизгнула на грани слышимости, и на улице начали лопаться фонари. Затрещали электрические разряды. Окна небоскреба напротив заребили, освещаясь и угасая, Из сотен стеклянных квадратов на мгновение сложилось площадное ругательство. Это было грандиозно и очень по-детски. Внизу началась паника. Орали гудки, сталкивались машины, с грохотом корежилось железо о железо. Мартин выждал момент, когда лифт-маятник на мгновение замер в равновесии, подтянулся на руках. распластался на стеклянном полу, как морская звезда. Сосредоточился, сосчитал до трех и вырвал кабину из-под власти ведьмы. Теперь у лифта не было злой воли, он был просто неисправен и болтался на единственном тросе. Хорошо, что до крыши совсем недалеко, сгодится и аварийная лестница. Мартин Почувствовал странное умиротворение, как будто все, чего он так боялся, случилось, и бояться больше нечего. Теперь их ложь сделалась правдой. Провокация обернулась реальностью. Инициация произошла. И действующую ведьму, в которую превратилась Лара Заяц, так просто остановить не получится. А Эгле... Эгле... Когда он выбрался на крышу, Эгле пыталась оторвать чужие руки от своего горла. Мартин накрыл обеих ведьм своей волей, не касаясь, на расстоянии. Эгле на миг потеряла сознание. Лара Заяц пошатнулась и вскочила. Мартин поймал ее взгляд, замеряя колодец. Лара зашипела, как раскаленное масло на сковороде. Мартин был прав, когда почуял, что с ней что-то неладно. Мутант, химера, искаженное сочетание воин-ведьмы и флаг-ведьмы, как если бы на личность Лары контуром легла искаженная, изуродованная тень Эгле. Мартин удерживал ее долю секунды, потом существо, прежде бывшее Ларой, вырвалась из его захвата и провалилась сквозь крышу, не оставив следа. Эглепа пошевелилась у самого края, рывком поднялась, не глядя на Мартина, и, молча, избегая его взгляда, прыгнула вниз.